«Ты разве не помнишь?» «Слушай, давай лучше не будем ничего вспоминать. И не будем разговаривать. Не будем, не будем, не будем!» Немного спустя она сказала. «Даже на Нормандии людям иногда хотелось есть». «Ха! Сейчас вызову стюарда». «Но ведь этот стюард не знает нас». «Так узнает?» «Нет. Лучше выйдем отсюда, я хочу посмотреть дом». «Что ты написал?»